Прежде чем отвечать, хотелось бы услышать хоть какое-нибудь объяснение, что все это значит, или вопросы здесь задаете только вы. Ну что вы, Юрий Николаевич, я полагала, Даниленко все объяснил. Если что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте. Она слишком хотела быть открытой. Вопрос один. По какому праву вы воспользовались моим именем, сфальсифицировали письмо и заслали своего человека в скит? Секретарь принес кофе в нужный момент. Ей требовалась пауза. Вероятно, у Светланы Алексеевны было несколько вариантов ответов. И сейчас она выбирала тот, что годился для создавшейся ситуации. Человек, который проводил этот эксперимент, у нас уже не работает. А засланный казачок в скиту... Мы установили с ним связь и отозвали, доложила она. Сейчас он в реабилитационном центре. Его долго держали в срубе, боязнь замкнутого пространства. Я приношу свои извинения. Попытка была неудачна, авантюрная, но когда разрабатывали план действий, не могла глубоко вникнуть в суть проблемы. Она посмотрела виновато. Не казните Юрий Николаевич. У нас нет практического опыта работы в среде старообрядцев. Василий Васильевич, я силён в теории, Сергей Иванович Уровда, ваш бывший декан, незаменим как генератор идей, но воплощать их придётся вам. Я объяснил Даниленко, почему это невозможно, начал было Космач. Однако она вскинула руки. Юрий Николаевич, не спешите. У вас довольно-то целых 4 часа. Хотя бы выслушайте меня. И потом нельзя же так сразу и решительно отказывать женщине. Последнюю фразу можно было считать шуткой. В этот момент зазвонил один из пяти телефонов. Светлана Алексеевна точно выбрала и сняла трубку. Улыбка на её лице медленно растаяла и стекла, оттянув к низу уголки губ. А взгляд, невидищий замер, и потяжелел. Она больше слушала, и если отвечала, то редко и односложно. Однако дважды чётко повторила: Вы меня задачили. Я ничего не понимаю. Это её томительное состояние длилось недолго, до тех пор, пока не положила трубку, после чего достала сигареты и зажигалку. Происходит весьма странные вещи. Она закурила и передвинула сигарету к смочу. Вы не встречали в квартире академика Некоева Копысова пистол наследника Барвина? Нет, не встречал. Так вот, вчера вечером произошла трагедия. Копысова застрелила жена, будто бы случайно. А сегодня утром погибла секретарь-академика. Ее-то вы должны были видеть. Лидия Игнатьевна? Да, после смерти Борвина пошла домой и была сбита на пешеходном переходе. Автомобиль с места преступления скрылся. Тоже случайность? Не знаю. Один за другим погибают два человека, побывавшие в квартире академика. Что это может означать? Рок, буркнул в бороду Космач. Квартирка, я вам скажу, совсем непростая, едёной серой пахнет. Светлана Алексеевна пропустила это мимо ушей. И там же был профессор из Петербурга, Желтиков. Вы там с ним не столкнулись на чёрной лестнице? Космач незаметно пощупал в кармане письмо к профессору. Не столкнулся, но фамилию слышал. Очень странная личность, загадочная. Она любила эти слова и как бы оживала, когда их произносила. Но наверняка видели у академика еще одного человека. Его фамилия Палеологов. Имел честь даже познакомиться с профессором. И оттуженцы вместе усмехнулся Касматч. Напрасно иронизируете. Он непростой человек, в какой-то степени даже опасный для вас. Разыскать автора диссертации 2219 поручала ему я. Только не сейчас, а ещё 3 года назад, когда он был у нас, а потом в Угура пришёл Ровда, за ним Даниленко, и мы сразу же установили автора, то есть вас. Не над это было всего назвать тему и в трёх словах объяснить концепцию. Приятными дела со специалистами. Но Поля Логок к тому времени уже не было. Он обнаружил у себя дворянские корни и как всякий мечтатель увлёкся некими химилическими идеями. Если бы вот знали, кому он возводит свою родословную к Софье Полялог, не больше и не меньше даже придумал такую историю, будто Софья привезла с собой на Русь некого близкого родственника, мальчика в качестве пожа. Не знаю, был ли он на самом деле мальчик, но этого мальчика мне жаль. Он плохо кончит. Так вот, он до вчерашнего дня продолжал искать и пришёл к академику с единственной целью вытащить из него фамилию диссидента. Да вы чуть не попали к нему в руки. Между прочим, вас послала наша сотрудница, не аспирантка ли. Теперь можно говорить, да, наша Леночка. Она сделала продолжительную паузу и вдруг заговорила с интонациями брошенной жены. Полеогов работал у нас, когда мы были ещё архивной группой. Очень талантлив, умеет проводить сложные комбинации, но авантюрист я оказался под лицом негодяем я вытащил его из дерьма на арбате иконами торговал сделала для него всё свела с людьми на самом верху посветила во все тайны и секреты потому что доверяла а он воспользовался этим открыл на стороне своё предприятие и сбежал нам пришлось пересматривать многие проекты Косноч теперь не сомневался, что у нее с Палеологовым были лично интимные отношения. Женственная Светлана Алексеевна совсем не умела скрывать своих чувств и, похоже, до сих пор переживала разлуку. А разница в возрасте была лет в десять, и, видно, этот молодой и талантливый сотрудник втирался в доверие к своей начальнице старым, известным способом. На него это похоже, подбодрил он. Хотя академик отзывался о нем неплохо, а он называл его судьей. Да, в нем есть что-то такое, и выражается это в высшем цинизме. Она встряхнулась и стала размышлять вслух. Но я не об этом. Мне сейчас пришло в голову, не он ли тут замешан, имею в виду гибель секретарша. Нет, сам он на такое не пойдет». Мы никак не можем отследить, кто же стоит за палеологовым. Сам по себе он мало что значит. Так очень инициативный исполнитель, и не более. Есть один ответственный работник из московского правительства, это мы знаем. Но далее ниточка тянется в Петербург. Идейный вдохновитель там. Скажу вам по секрету, мы пристально наблюдали за квартирой академика, а также за людьми, которые там появлялись. Мы ждали петербургского эмиссара, в тени которого работает Палеологов. Вычислить вас им не удавалось, и Барвин был последним шансом. Но из Петербурга приехал только профессор Желтиков и с целями совершенно иными. «Тут я вам не помощник», — развел руками космач, — «и гадать не хочу, кто за кем стоит». Да, там чёрт ногу сломит, и забочена, проговорила Светлана Алексеевна и встряхнулась. Вам надо опасаться, Юрий Николаевич. Всё это очень серьёзно. Знать бы кого. Охрану здесь мы обеспечим. А как быть с вашим деревенским прибежищем? Бог не выдаст, свинья не съест. «А боярушняя Углецкая, вы оставили ее одну?» Он так и не понял, то ли это угроза, то ли проявление заботы. «За нее я спокоен». «Так уверенно говорите». «Впрочем, вам виднее». Она была не на шутку взволнована. Мы вынуждены работать вот в таких условиях, под защитой армии, передвигаться в инкассаторских машинах с сопровождением. Да, и такое бывает. И нет у нас тут намолленных сноредскими стацами камней, о которых вы так красочно писали. Это уже напоминало жалобу, причём довольно искреннюю. Впору подойти и по головке погладить. Не завидую, для порядка пробурчал в борду Космач. И это лишь внешняя сторона. Мы привыкли. Поб обвздохнула Светлана Алексеевна. А есть и то, к чему привыкнуть невозможно. В правительстве никто не знал, что такое ЦИДИК, пока они создали историко-архивную группу. Раньше так называлась наша Гура. Считали чисто научным заведением финансировали, и никто особенно не вникал в его деятельность. Сидит там старый, заслуженный академик, правозащитник, интеллигент номер один, совесть нации. И пусть сидит. Все при деле. Когда же начали работать, оказалось, ни в один закрытый архив мы без ведома центра попасть не можем. Главки и министерства дают разрешение. Главное архивное управление проходим без проблем. А для того, чтобы получить бумагу в ЦДИке, нужно составить проектное обоснование, расписать, что мы там ищем, откуда получена информация, что искомое находится именно там и нигде более, и с какой целью. То есть ставит заведомо невыполнимое условие и отказывает. Кстати, чтобы вывести ценности из страны для реализации за рубежом, надо было опять добиваться разрешения центра. Ладно, думаем, конкуренция. Но проверили, он не работает в этом направлении. То есть одни контрольные функции, как собаки на сене. Она сделала передышку, набрала номер телефона, послушала и положила трубку. Да, Цыдик это была серьёзная организация. Почему была? Даниленко уверен и будет, сказал Космач. Светлана Алексеевна вздохнула и взяла новую сигарету. Возможно. Мы несколько раз обходили Цыдик через премьера по прямому указанию и получали неплохие результаты. Но тут же начиналась какая-то странная возня, грязная возня. В зарубежной прессе вдруг появились публикации, десятки групп мошенников, засевшие в правительстве, распродают на европейских аукционах национальное достояние. Прямо вот такие борцы. Ясно, откуда ноги растут. А потом Барвин сам в нескольких интервью прозрачно намекнул на несостоятельность правительства и премьера. «Да, мы продавали кое-что, но почти всегда адресно, конкретно. Личная переписка, некоторые малозначительные документы, холодное оружие и даже драгоценности». «Все это было изъято после революции и в пору военного коммунизма у богатых людей». Прилипла к рукам чекистов И впоследствии осела В домах новой элиты Но в 37-м году Начался известный передел Власти и капитала Ценности опять изъяли Но еще раз украсть Не успели Да и боялись И не наказание, прошу заметить Считалось, эти вещички Приносят несчастье Потом война, эвакуация Одним словом Многое сохранилось. Мы находили за рубежом потомков и предлагали выкупить реликвии. На самом деле рыночная стоимость, например, столового серебра, женских украшений XIX века и тем более всех возможных писем невысока, но потомки покупали очень задорого. Все вырученные средства шли в пенсионный фонд. Это было принципиально, и мы считаем справедливо. Осудить правительство легко.